Глава 12. Обманывательное Я сидела в своей временной комнате, потому что перевозить меня обратно в мою без распоряжения отца никто не согласился, испуганно куталась в теплый плед, бездумно глядя в окно, на подоконнике которого и расположилась, и напряженно думала о том, что успело произойти, и о том, что сказала мне Абель. Верить в правдивость ее слов отчаянно не хотелось, но приходилось. Магам воздуха нужен перерожденный дух, нужен настолько сильно, что они совершили несколько неудачных покушений на мою жизнь, не боясь ни моего отца, ни лорда Анаэля Редмана, который весьма недвусмысленно демонстрировал оказываемую мне защиту. Глупо было предполагать, что после неудачного масштабного нападения они успокоятся, те, кто даже в Мауборн проникнуть смог. Так что же они сделают дальше? Каким будет их следующий шаг? В нехороших размышлениях я просидела у окна до тех пор, пока на улице не начало темнеть. И вот тогда внезапное движение внизу привлекло мое внимание. В первое мгновение я обрадовалась. Решив, что это Анаэль вернулся, но, присмотревшись, поняла, как ошиблась. По нашей подъездной дорожке двигалась, запряженная парой вороных скакунов, абсолютно черная карета без опознавательных знаков. Через минуту послышался стук в дверь. Еще через тридцать секунд громким голосом дворецкий объявил «Лорд Эггертон!» «С визитом к леди Авель-старшей!» Я уже была готова к чему-то подобному, но все равно крикнула в ответ. «Проводите в гостевую и напоите горячим чаем!» И вышла из спальни только лишь через несколько минут, чтобы с невозмутимым видом спуститься на первый этаж, обменяться взглядами с дворецким и войти в гостевую, Лорд Эгертон при моем появлении поспешно поднялся с диванчика, поклонился и, не тратя времени, сказал. «Вы нужны нам, леди Авель!» Сказать, что я растерялась, ничего не сказать. Видя недоумение на моем лице, мужчина нетерпеливо кратко поведал. У задержанных магов воздуха обнаружили подавляющее магическое воздействие медальоны. Двое прикоснувшихся к ним полицейских погибли на месте. Я в ужасе прижала ладонь к рту, сдерживая крик и панически раздумывая. Что это за магия такая может быть? Мысли не радовали. Медальоны с плоским черным диском? Спросила и дышать перестала в ожидании ответа. Как вы узнали? Лорд Экертон выглядел удивленным лишь несколько мгновений. Затем выражение его лица стало подозрительным и напряженным. Сам мужчина невольно потянулся правой ладонью к своему поясу и прикрепленному к нему мечу. «Что вы делаете?» — удивилась я, с трудом выныривая из неприятных размышлений. Макс сжал пальцами рукоять меча, не сводя с меня настороженного взгляда. «Да ладно!» — возмутилась я вмиг. «Думаете, это я собрала армию магов воздуха и организовала ряд нападений? На себя же?» Под моим взглядом Эггертон растерял всю свою уверенность, медленно руку от меча убрал и вдруг вздрогнул, прикрыв глаза и сжав двумя пальцами свою ровную переносицу. «Говоря честно, — пробормотал невнятно, — я уже не знаю, что и думать». О, я могла понять его эмоции. Я бы их даже с радостью разделила, если бы не одно «но». «Нужно спешить, пока еще кто-то не погиб», — проговорила я убежденно. Амулеты, о которых идет речь, — порождение черной артефакторики. Нам очень повезет, если создавший их артефактор имел лишь поверхностные представления о своем деле. Если их же создал профессионал, Договорить я оказалась не в силах. Эгертону окончание фразы и не требовалось. Я отвезу вас, решил он мгновенно. Перемещаться одной вам небезопасно. Причин для споров у меня не было. Через пять минут мы с лордом Эгертоном покинули имение моего отца, охваченные одинаковым тревожным ожиданием. В моуборне вновь поднималась метель. И в сгущающемся сумраке вой ветр оказался мне особенно злым и пугающим. Тревога лишь усилилась. Едва экипаж выехал за ворота. А сидящий напротив лорд Эгертон неожиданно вздохнул, привлекая мое внимание. Заговорил он почти сразу. Не представляю, как все это время вам удавалось выживать, леди Авиль. Что-то такое нехорошее кольнуло под ребра. И я привычная обычно прислушиваться к голосу интуиции, в этот раз напрочь ее проигнорировала. «Случайность», — ответила откровенно, не оставляя попыток разглядеть во тьме хоть что-то за окном. На некоторое время в темной кабинке воцарилось молчание. Затем Макс намеком проговорил. «Удача благоволит вам, не иначе». Горькой усмешки я сдержать не смогла но отвечать не стала. «Вы считаете иначе?» Мужчина не оставлял попыток меня разговорить. «Уверяю вас, лорд Эгертон, удача предпочитает держаться от меня максимально далеко. Я улыбнулась, что в этой черноте маг выражения моего лица не увидит». «Вы держитесь спокойно и уверенно», отметил он, и что-то снова кольнуло под ребра что-то тревожное, предупреждающее. Оторвав взгляд от окна, я очень медленно повернула голову и подчеркнуто спокойно вопросила. «Полагаете, мне должно сидеть в своей спальне и бояться высунуть нос за порог?» Эгертон рассмеялся, громко, хрипло и максимально неестественно. Мой взгляд сам с собой метнулся в том направлении, где предположительно размещалась ручка дверцы, «Падение в снег я точно переживу. Но вот позволят ли мне выпрыгнуть? Или я просто надумываю? Просто перепугалась на фоне всех предшествующих событий?» «Это точно не про вас, Кейтлин!» Голос мага звучал едва ли не с восхищением. Но уже следующая фраза заставила меня напряженно застыть. «Ручку не найдешь. Дверь открывается магией. Исключительно моей». Заклинание сожжения было первым, что пришло в мое перепуганное сознание. Из минусов оно скорее взрывает, нежели сжигает, и вместе с лордом Эгертоном погибну, скорее всего, и я сама. Насколько все плохо? Я отчаянно цеплялась за крохи надежды на то, что мне просто кажется, и ничего ужасного не происходит. Приговором для меня прозвучало задумчиво расслабленное. «Для тебя примерно десять из десяти». И не успела я даже до конца обдумать сказанное, как в мое лицо прилетела горсть, покалывающая кожу, трещащей на воздухе явно магической пыли. Мой неосознанный испуганный вдох и накатившая тут же слабость, панический выдох и мир-померка тела ослабла. Упала я в подхватившие мужские руки. И это было последним, что я осознала. «Я не могу вас поженить!» Ворвался в мутное сознание надрывный вопль. Голос точно принадлежал мужчине и звучал сильно сверху. В ответ все с того же верха раздалось скучающее. По какой причине? И вот этот голос точно принадлежал Эгертону: Тьма! Что здесь происходит? По той! Незнакомый мне мужчина едва ли не задыхался от возмущения. Что ваша так называемая невеста без сознания и связана? К несчастью, без сознания, здесь была я лежащая на чем-то твердом и холодным, прислушавшись к ощущениям, с неудовольствием поняла, что связанной тут также являлась я. Магические, чуть покалывающие кожу веревки не ощущались на запястьях до тех пор, пока я не пошевелилась. И вот зря я это сделала. «Ну, видите, — заговорил Эгертон, моя невеста уже пришла в себя. Открывай глазки, Кейт! Открыла, что мне еще оставалось. И с растущим ужасом уставилась в невообразимо высокий, расписанный божественными картинами, куполообразный потолок. Оттуда с высоты, с подчеркнутым безразличием, на нас взирали десятки ангелов и даже сам Бог, лицо которого уже через мгновение заслонил склонившийся надо мной лорд Ренар Эггертон. «Милые!» Улыбнулся тот подчеркнуто радостно. «Пора связать себя узами счастливого брака!» Ужас явственно отразился на моем лице и не остался незамеченным священником. «Я не стану вас женить!» Категорически отказался он. Ренар улыбнулся. Это была абсолютно жуткая, пугающая до дрожи и заикания нежная улыбка. И вот смотрела я на изогнутые тонкие губы и сверкающие глаза и видела трупы, горы трупов и возвышающегося над ними Эгертона, который даже меча не обнажил и улыбаться не прекратил. Я и сама не заметила, как на ноги вскочила и застыла без движения, в ужасе широко распахнутыми глазами, глядя на того, кто казался сейчас невообразимо опасным и пугающим. Практически безумным. «Умница!» Сухо похвалили меня, медленно и плавно оборачиваясь к храмовнику. Старик просто не осознавал серьезности происходящего, находясь в стенах родного храма, свято веря в Богом безопасность. Он не мог и помыслить, что кто-то осмелится хотя бы дерзить, не говоря уже о чем-то большем и серьезном. Он просто не понимал, но ему пришлось, когда стихим, наполнившим храм звоном Эгертон, обнажил свой меч, и когда через неуловимый миг его лезвие уже находилось в опасной близости от незащищенной морщинистой шеи старика, ему, задрожавшему, словно лист на ветру, пришлось осознать происходящее. Осознать принять и переступив через себя, покорно склонить голову, признавая поражение. Плавное движение. Острие меча ткнулось в мой подбородок, заставляя поднять голову выше и заглянуть Ринару в глаза. «У нас будут проблемы?» — коротко уточнил он. «Нет». Выдохнула, приоткрыв рот. «Иного ответа, когда у твоего горла держит меч, быть и не может». С тихим звоном сковывающие мои запястья магические путы осыпались на каменный пол лепестками белоснежных роз. Мужчина опустил, но не убрал меч, недвусмысленно намекая, что пустит его вход при малейшем намеке на наше неповиновение. Вместо него мне протянули широкую ладонь. Мужские пальцы крепко сжали мою подрагивающую от страха и напряжения и ручку, после чего храмовнику было брошено властное. «Начинайте!» Вот прямо так, нарушая все мыслимые и немыслимые законы и традиции, игнорируя отсутствие свидетелей, нарядов, фамильных артефактов. Находясь в центре зала, а не у возвышающегося алтаря, дрожащий и подавленный священник начал зачитывать сильно сокращенный обряд, а Эгертон решил поболтать. «Все будет хорошо, если ты не станешь делать глупостей». Я промолчала, даже не представляя, что говорить или делать. Была необходимость сделать хоть что-то, но мыслей в голове не находилось ни одной. «Мне нужен дух, а тебе просто не повезло стать его хозяином». Храмовник, отчаянно игнорируя еще и эти нарушения правил, Продолжал, на распев зачитывать молитвенный ритуал. «Вы решили добраться до него через меня?» Спросила тихонько, не находя в себе сил посмотреть на своего жениха. «К несчастью для тебя, ты единственный способ добраться до духа». Эгертон вздохнул, и печаль в голосе показалась мне абсолютно искренней. «Я все понять не могла». «Зачем он вам так нужен?» Вот теперь Ренарх мыкнул, из-за чего священник сбился, замолчал на мгновение, но уже в следующее продолжил петь. «Дарх не рассказал тебе?» Маг повернул голову и с чистым интересом посмотрел на меня сверху вниз. На лице храмовника так и читалось раздраженное «Я вам не мешаю?» Но возмущаться вслух он не рискнул. «Так зовут духа?» — догадалась я. — Верно. — Нет, он мне ничего не рассказывал. Но лорд Редман сказал, что Дарх устроил нападение на королевский род. Эгертон снова издал какой-то звук, очень похожий на злой смешок, и подтвердил самое нехорошее из моих предположений. — Он устроил нападение не только на ваш королевский род. Дарх уничтожил двух родных братьев, жену и троих детей нашего короля прихватив с ними половину двора. И я так понимаю, своим Эгертон называет короля магов воздуха, королевство ртей. вот только сам он не похож на воздушника. Месть? Это было настолько очевидно, что во рту появился привкус горечи и разочарования. Едва ли. Краем глаза заметила тонкую улыбку, тенью скользнувшую по мужским губам. Мстить хотел я. Его Величество по достоинству оценило возможности Дарха и пожелал управлять ими. Право, пусть лучше он избрал бы путь мести. Захотелось узнать, для каких темных целей их король хочет использовать перерожденного духа. Но вместо этого я спросила, «За что вам мстить?» Короткая пауза и безжизненная. «Старшая дочь короля, леди Аделина». «Была моей женой». Изумленный выдох сорвался с моих губ в то самое мгновение, когда храмовник завершил песнопение и громоподобным голосом вопросил «Согласны ли вы связать себя узами брака, дети божьи?» А по правилам принято интересоваться у каждого из будущих супругов в отдельности, переспрашивая и уточняя два раза то есть каждому полагалось сказать три твердых «да». «Согласны», — решил Эгертон за двоих. «Заканчивайте». И протянул священнику раскрытую правую ладонь, на которой спокойно и даже безразлично покоилось два тускло сверкающих золотых ободка. Оба они, повинуясь движению хозяина храма, взмыли воздух на уровень наших лиц. То, что было потолще и пошире, Поплыло по воздуху к ренару, ободок меньше и уже скользнул ко мне. Лорд Эгертон отпустил мою правую ладонь, пристально посмотрел за тем, как на подставленный безымянный пальчик скользнуло и засверкало куда ярче кольцо, и только лишь после этого подставил собственную, заметно дрогнувшую ладонь. Через мгновение два сверкающих кольца красовались на наших руках. Еще через секунду, потерявший всякую веру в справедливость, священник провозгласил. «Объявляю вас мужем и женой!» Ярко засиял, наполняя храм светом, вспыхнувший в шаге от меня портал. «Вашу ручку, леди Эгертон! Ренар весь лучился ядовитой любезностью, сжав зубы, приняла предполагаемую конечность и позволила мужу увести себя в портал. Вышли мы на территории имени Авель. Защитная магия пропустила без проблем. Я являлась носителем крови. Лорд Эгертон отныне носил статус моего супруга к моему глубочайшему неудовольствию. «Зовите духа, жена!» — велели мне, продолжая сжимать ладонь. И магия, что отныне связывала нас покрепче пут, заставила нагреться кольцо на моем безымянном пальце а меня саму потянуться к внутреннему магическому источнику и позвать поселившегося в моем доме кота. И ничего не произошло. Мы постояли на ветру, подождали, и, оказавшийся очень нетерпеливым, Эгертон приказал. «Зови вслух!» Но у меня выбора особо не было. Я и позвала. «Дарх!» И ничего снова не произошло. «Ты плохо зовешь!» — решил Ренар. — Постарайся. Игнорирующая мои попытки к сопротивлению магии, в очередной раз потянулась к моему внутреннему источнику. Магия всколыхнулась так, что конечности задрожали, а с губ слетела хриплая. — Дарх! Дух не отреагировал. Эгертон взбесился. — Вели ему явиться! — Да как? У меня уже тоже нервы сдавали. «Он не приходит на зов!» «Он не может не приходить на зов!» Ренар на рычание перешел. «Он обязан слушаться! Ты его...» И вдруг замолчал, не договорив. «Да, Дарх обязан приходить на зов, но только в том случае, если зовет его хозяин. Хозяин!» «Не может быть!» прошептал ошеломленный лорд Эгертон и сорвался с места, устремившись в дом моего отца. И вот он спешил, отчаянно цепляясь за последнюю надежду, а я стояла на месте, чувствуя, как медленно, но неумолимо растягиваются губы в улыбке и как начинают дрожать от беззвучного хохота плечи. Украсть и насильно женить на себе девушку? Да не ту! Это, конечно, постараться нужно, И вот не зря Ренар говорил, что удача на моей стороне. Как в воду глядел! Мак пересек широкую подъездную дорогу, приблизился к каменному порогу, занес ногу, уверенный в том, что раз его до этого охранка дома пропускала, то и сейчас пропустит. Собственно, я тоже в этом не сомневалась ни на миг. Представьте же себе мое изумление!» Когда, едва-едва коснувшись сапогом порога Эгертон, был подкинут в воздух и отшвырнут на добрые 30 шагов прочь, я находилась в сорока от порога, но это не помешало мне, подавив смех, с подчеркнутой надеждой громко вопросить: Вы там убились, Лорд Эгертон? Спросила и тут же поняла: не убился, потому что мертвые при всем своем желании не могут так злобно рычать. — А жаль! — со вздохом решила леди уже не Авель. И тут случилось невероятное. — Дорогая! — раздалось нежное у меня за спиной. — Боюсь, я вынужден сделать тебя вдовой. И растянувшуюся от искренней радости меня мягко подвинули в сторону. Мрачно выругавшись, лорд Эгертон рывком поднялся на ноги. Резко обернулся к нам всем телом и с раздражением посмотрел на прикрывшего меня своим телом лорда Анаэля Редмана. «Анаэль!» Я едва не начала приплясывать на месте, такой радостный и счастливой чувствовала себя от его появления. «Давно пора!» «Ты ужасно кровожадная!» — не упустил некромант возможности поддеть. «Ты не к месту разговорчив!» Да, мне тоже было что сказать. Я вам не мешаю! Эгертон негодующе руками развел и, не дождавшись ответа, резко велел: Убей его! Мне велел! И поняла я это только после того, как рывком вскинула левую руку, скидывая настоящего непозволительно близко, а на Эле поджигающее заклинание. То самое, что взрывает, а не поджигает. Некромант подобное явно не предвидел, потому что его молниеносной реакцией стал вспыхнувший и утянувший, вскрикнувшую меня портал. И оказалась я дома, вот прямо среди коридора второго этажа своего собственного дома. И раньше, чем успела сообразить, прыгнула к ближайшему окну, за створку ухватилась и попыталась ее вверх поднять. А то не буду же я через окно настоящего во дворе Эле нападать. Окно взяло, и подло не открылось. И вот лично я была этому безумно рада. А то мерзость внутри, что Ренару подчинялась, заставила на шаг отступить, правую руку к плечу поднять и магию призвать. В несчастное окно улетело заклинание. Причем я такого даже не знала. Ну и вот как улетело, так бесследно в стекло и впиталась не причинив ему никакого вреда. «Фух!» — облегченно подумала я. «Гадство!» — выругалась вслух тоже я и рванула к другому окну. И вот пока я бежала, искренне надеялась, что и оно не подастся. Открылась одна из многочисленных дверей и в коридор шмыгнул котяра. За время своего пребывания в нашем доме, успевший хорошо так отъесться, и в целом себя в порядок привести то есть и облезлым он уже больше не был э поздоровалась сущность гадская и я остановилась совершенно против своей воли голову повернула и пристально в котяру вгляделась дух не будь дураком попятился назад в комнату из которой вышел издав по мере своего отступления напрочь неправдоподобное мяу Но Эйгертон каким-то невероятным образом, умудрившийся меня контролировать и мое окружение отслеживать, тоже дураком не был, а потому Дарху ни на миг не поверил. Пики шепнула ему я и призвала пламя, зло заревевшее на раскрытой ладони. Но вместо того, чтобы совета послушаться, дух взял и не поверил ты что за этого оболтусу умудрилась замуж выйти?» «Угу!» — подтвердила печально и скинула в кота огненный шар. Шар взял и пролетел мимо, прямо у кота над головой, и улетел внутрь комнаты, приземлившись на пол. А полы у нас деревянные, и заклинание, ничуть не опечалившись тем фактом, что в духа не попало, Принялось с радостным хрустом активно пожирать пол. «А за какого именно?» Сделав вид, что ничего странного не происходит, уточнил они сурова. «За Эгертона!» — внесла я ясность, зажигая на руке еще один огненный шар. а <szych> — протянул кошак подленько и понимающе умудрился хитро улыбнуться во всю пушистую морду и догадался. «Хотел заполучить контроль над перерожденным духом?» «Ловко ты нас всех провел», похвалила я. Прицелилась и атаковала кота повторно. Этот шар ждала та же участь, что и первый. Даже не попытавшись задеть духа, он пролетел мимо, упал на пол и присоединился к сжиганию моего дома. Надо с этим что-то делать. Я провел вас даже больше, чем ты думаешь. Подмигнул Дарха развязно и... исчез. Вот он был здесь, а вот его уже нет. И не тебе порталов, Не хоть чего-нибудь. Взял и просто исчез. А я, вместо того, чтобы пойти и потушить пожар, побежала к окну. «Да ты издеваешься!» Возмутилась праведно. Все мое возмущение было нагло проигнорировано. В окно полетело заклинание. За ним пожелание сдохнуть, а сама я поторопилась к следующему окну, уже из него увидев, что маги на улице время зря не теряли и перешли к активным действиям, к драке. Причем драка у них очень интересной была. По сторонам валялись мечи. Один в сугробе дымился, второй каменную дорожку разъедал. Магию эти двое тоже не использовали и даже не пытались. Приглядевшись, я даже нашла тому причину. Валяющийся все на той же дорожке ртутный диск. Одно заклинание рядом с ним. И все мгновенно выйдет из-под хоть какого-то контроля. И это самое заклинание разгромит все вокруг. Вот и приходилось лордам доказывать свою правоту старым, проверенным временем способом – кулаками. Полюбоваться как следует я не успела. Совершив несколько безрезультативных атак на несчастное окно, поторопилась к следующему, но, по сути, была остановлена ленивым. Вот ее. Голос Дарха узнала мгновенно, резко остановилась и рывком обернулась, отправляя в духа очередное, странное, совершенно мне неизвестное заклинание. И вот я его сначала отправила а потом с изумлением поняла, что вернулся котяра не один. Он с собой священника приволок, причем, судя по золотой хламиде и массивной черной цепочке на шее, это был не просто служитель ближайшего храма, а сам верховный из центрального храма в столице. А «Вот ее мне надо развести!» Изумление тронутого сединами мужчины Было не меньше моего собственного. С кем? Дарх пробежался, ловко запрыгнул на подоконник и головой кивнул на улицу. Верховный прошел вслед за ним на негнущихся ногах, выглянул в окно, вгляделся в дерущихся лордов и не понял, и кто именно является леди мужем. Ну, это сложный вопрос. Котяра уселся на попу. Почесал лапой за ухом и попытался объяснить. «Вон тот, которого бьют, сейчас сделает леди вдовой путем своей смерти. А вон тот, который сверху. Очень хотел стать мужем леди, но не успел. Мгновенье гробовой тишины. Чувствую, как верно краснеют мои щеки, но упрямо создаю еще одно заклинание». Я не понял. Сделал Верховный нелегкое признание. Зачем мне их разводить, если леди с минуты на минуту все равно станет вдовой? В одно мгновение я зашвырнула заклинание. Целилась в котяру. Но тот, вновь не делая никаких видимых усилий, магическую атаку отразил, спасая и себя, и Верховного. Заклинание улетело дальше по коридору и с грохотом впечаталась в стену. Причем в стене после этого появилась впечатляющая размерами дырень, в которую мгновенно начал задувать ледяной ветер со снегом, и к которой совершенно невольно, но абсолютно быстро устремилась я. Кейт полетела негодующая мне в спину. «Если папашки нет дома, это не означает, что дом можно громить», — подумала что очень жаль, что папы нет дома. Уж он бы не позволил всему этому случиться. А впрочем... «Приведи его!» — крикнула я, не оборачиваясь. Притащил же Дарх верховного и столичного храма. Значит, и папу найдет без труда. Коридор был длинным, шагов 40. Я успела пробежать немного, больше половины. А когда уже была практически у дыры и готовилась самым неразумным образом прыгать, эта самая дыра в стене взяла и восстановилась так, словно и не было никакого пролома. И я сразу поняла, в чем дело, и, резко оборачиваясь, уже с облегчением знала, что увижу там отца. «Разведите ее! Я знаю это в ваших силах! Отдал он, нетерпящее возражение, распоряжение самому Верховному, и тот почему-то не рискнул спорить, поднял раскрытые ладони на уровень груди, не сводя с меня взгляда, и принялся, распев, торопясь, зачитывать что-то малопонятное, но явно эффективное. Желание пойти и убить Анаэля исчезло практически мгновенно, и Дарха мне поймать больше не хотелось. «Проследи!» Еще один приказ от папы в этот раз духу. Тот ответственно кивнул и только после этого папа движением распахнул до этого запечатанное окно и прямо через него вылетел на улицу. «Где Абель?» Спросила я, пока священник продолжал зачитывать обратный ритуал. Реагируя на его магию, золотой ободок на моей правой руке взялся резко сверкать сильно потеплев и уже практически обжигая. «Подальше отсюда, в безопасности!» Дарх снова на подоконник запрыгнул и сквозь открытое уже окно принялся следить за происходящим внизу. Так и ладно, если бы молча смотрел. Он же комментировать принялся. «Кейт, тут твоего мужа в четыре руки бьют. Скажи, чтобы магию не использовали». Запоздала, похватилась я. «Не используют», — успокоил дух. «И мне осталось лишь напряженно соображать, что такого можно сделать с ртутью, чтобы она перестала всем вокруг жизнь портить. Самым возмутительным образом ничего нормального не соображалось. Вот как назло!» В этот момент Верховный завершил свое заклинание, результатом которого стал громкий хлопок неясный щелчок в моей голове и разлетевшиеся на несколько неровных, дымящихся кусков кольцо. Сознание мгновенно прояснилось, в тело вернулась сила и легкость, и к Дарху я побежала уже сама по своему желанию. — Спасибо огромное! — поблагодарила от души Верховного, проносясь мимо. — Ага, спасибо! — Поблагодарила Дарх, обернулся через плечо и... Верховный бесследно исчез, когда этого исчезал и сам дух, а уже мне севший нормально дух предложил. Посидим здесь, посмотрим. Нужно нейтрализовать действие ртутного диска, напряженно проговорила я. Да чего тут нейтрализовать? Дарха, похоже, происходящее вообще не беспокоило. Смотри, как это делается. Не. Запоздала начала я, но было уже поздно. Диск исчез, причем не беззвучно и бесследно, когда этого сандуха верховный диск испарился с громким хлопком, последовавшим за ним треском и яркой вспышкой. Мужчины прекратили неравную битву и синхронно посмотрели вначале туда, где явно Эгертоном кинутый диск ранее находился. Затем все трое вскинули голову, и устремили взгляды настоящих у открытого окна нас. «Зачем?» — простонала я. «Зачем было привлекать внимание?» «А как бы твои мужики поняли, что уже можно молниями швыряться?» Резонно парировал дух. «Лично я не поняла, кто причислялся к моим мужикам, но на слова Дарха решительно среагировали все трое». Причем я даже не знаю, кто и что сделал. Но в следующую секунду загудел и буквально взорвался от высвобожденной энергии двор нашего имения.